Глава 4. После финального свистка Эянж скипел. Город заполнила бесконечная вереница машин, которые начали сигналить и так и этак. На улицах тоже размахивали полотнищами, закрепленными на длинных гнущихся древках. В результате получилось какое-то странное зрелище, смутно напоминающее художественную гимнастику вольное упражнение. Даже лица окрасились в цвета триколора. Молодежь бегала, свистела, запускала петарды. Пили прямо на тротуарах из больших металлических банок. Несколько юных придурков взгромоздились на капот и стали носиться вдоль всей пробки, перепрыгивая с машины на машину. Полицейские смотрели на все это с добродушным безразличием, прохожие останавливались, чтобы расцеловаться с ними. Раньше город не знал за собой такой силы, такой энергии, После 30-летней непрухи он открывал себя заново. Победа покончила с кризисом. В мэрии откупорили шампанское. На центральной площади журналист местной газеты собирал впечатление с пылу с жару. Завтрашний номер будет полон радостных комментариев. На всех устах одно местоимение. Мы выиграли. Мы вышли в финал. Мы чемпионы. На улицах было также замечено несколько алжирских знамён. Впрочем, Абертен, кузовной мастер из центрального квартала, еще несколько дней назад повесил у себя на витрине транспарант с надписью «Зидан Президент». Местное отделение Национального фронта временно спряталось за железными шторами. В районе полуночи или часа ночи Антони и Хасин встретились на тротуаре перед заводом. Было тихо, только вдали еще слышались отдельные взрывы петард, Да случайные автомобильные гудки. Бары закрывались, отправляя скопившиеся у них пьяные туши по домам. Антони пошатывался. Это было прикольно. Ему даже пришлось прислониться к стене, чтобы закурить. Весь вечер он пил и болтал с разными людьми. Например, с Руди, который так нализался, что свалился под стол, и какие-то мальчишки раскрасили ему физиономию с женной пробкой. А вот с хасином они по максимуму избегали друг друга. Понадобились поздний час, выпитый алкоголь, победа и потом это витавшее в воздухе колоссальное чувство всепрощения, чтобы они все же обменялись парой слов. Их произнес Хасин, который подошел, держа руки в карманах. «Ничего себе бардак!» — сказал он. «Ага». Над ними сияла огнями доменная печь. Они не знали, что сказать. Хасин решился первым. «Ты тут вкалываешь?» «Ага, у Гордона». «А, нормально». «Не-а». Его ответ развеселил Хасина. «Да везде одинаково». «А ты где?» «В Дарти, в Ламеке». «Прикольно все же». «Что?» «Да вот, что мы так встретились». «Ага». Прошло несколько секунд. Потом заговорил Антони. «У меня отец умер. Два года уже». Он ждал, как подействует это известие на Хасина. Никак. По крайней мере, все вставало на свои места. С той историей покончено. Она осталась в прошлом». «А что с ним случилось?» «Утонул». «В озере?» «Ага». Антони задумчиво затянулся. Хасин вспоминал. С его стариком тоже дело было не блестяще вообще-то. Дыхательная недостаточность. Ехать лечиться во Францию он отказывался и теперь таскал повсюду за собой на колесиках баллон с кислородом. Хасин съездил навестить его, и то, что он увидел, ему совсем не понравилось. Старик жил так, будто он фарфоровый, никуда не ходил, Держался в тени, экономил движение В стороне от всех Сидел целыми днями перед телеком Ему зачем-то мазали лицо и руки мазью И его бледная кожа теперь блестела Он был похож на какую-то зверушку Что живет глубоко в пещере Вдали от солнца Слепую и вялую Не говоря уже о запахе А я себе байк купил Без балды, проговорил Антони Он вдруг весь просиял, как мальчишка «Прикольно все же», — снова сказал он. «Ага, прикольно. А какой?» «Судзуки-125 Диар». Антони расхохотался. «Ну и дела. Прикольная штука жизнь, если поразмыслить». Он совсем осмелел. «Дашь прокатиться?» «Не, не думаю». «Я сзади сяду». «Один кружочек». «Нет-нет, все, хватит». «Да ладно, не жмотничай». В квартире у них над головой кто-то запел Марсельезу. «Женщина». «Пела она точно». Но слов явно не знала. Поэтому после фразы «Чтоб вражья кровь была в земле сырой» пение стихло. «Слушай, чувак», — не унимался Антони, «меня еще и кузен кинул. Теперь 5 кме пешком топать». Хасин в конце концов уступил. К тому же он испытывал скорее гордость. Когда они подошли к мотоциклу, он спросил, «А сколько твоему отцу было лет? Честно говоря, даже не знаю». Антони держался за багажник, А Хасин тем временем выписывал зигзаги, объезжая валявшийся на проезжей части мусор. Эйянш – город маленький, и бушевавшая в нем 23 часа радость быстро сменилась зловещим, постпраздничным штилем. На улицах остались обрывки жирной бумаги, смятые пивные банки, следы взрывов до да несколько припозднившихся прохожих, не твердо стоявших на ногах. Хасин ехал быстро, на нервах, рывками – «Газ, тормоз, газ». Запах выхлопа, молодой шум маленького мотора возвращали Антони далеко в детство. Ему хотелось самому сесть за руль. Когда они остановились перед светофором, он снова попросил. «Нет, ну правда, дай мне попробовать. Я осторожно. Нельзя, чувак. Остановимся на парковке. Я пару раз прокачусь туда-обратно, по-быстрому. Только попробовать. Чувак, я вожу с закрытыми глазами. Ну, можно? Можно». Только нельзя. Антони доставал его еще какое-то время. В конце концов, они поехали к новой зоне благоустройства Монте. Этот крупнейший проект экономического возрождения города находился еще в зачаточном состоянии. Тут и там стояли несколько ангаров, вещевой рынок, магазин Коннексион и недавно построенные офисы, походившие на штабеля контейнеров. Все здания суперфункциональные, возводятся за два дня, стены, переходы, лестницы – все кажется крайне хрупким. Такое впечатление, что первый же порыв ветра обрушит всю эту архитектуру к чертовой матери. Там будут бухгалтерия, врачи, помещения для разнообразных видов деятельности, открытые пространства и компьютеры, кофемашины, ксероксы – будущее, короче. И уже сейчас есть паркинги. Огромные, с бетонными ограничителями и множеством фонарей. Ночью там море. Нет, океан свободных мест. Хасин опустил ногу на землю у западного въезда на парковку. Вид отсюда был идеальный. Впереди полкилометра свободного пространства по прямой. Антони слез с мотоцикла, Хасин выключил зажигание, откинул подпорку. Он колебался. Правда, спешить было некуда. «У тебя есть закурить?» Антони протянул ему пачку сигарет. Он начинал нервничать. Он ездил гораздо лучше Хасина, и ему казалось немыслимым, что тот откажется и не даст ему прокатиться на своем судзуке. У него все больше возникало ощущение, что Хасин ему должен. Тот же отошел и сел на край бордюра. Он курил, положив на колени вытянутые руки. Курил совершенно спокойно. Антони, стоя, пристально смотрел на него. Странно, что им почти нечего сказать друг другу. Все же они росли в одном городе, изнывали на одинаковой работе, учились в одинаковых школах, которые поспешили покинуть. Их отцы вкалывали на металлоре, они сто раз пересекались. И тем не менее, эти точки пересечения ничего для них не значили. Между ними пролегало нечто непроницаемое. Антони терял терпение». Необходимость прокатиться жгла его, как желание помочиться. «Ну давай, чувак», — снова сказал он. Хасин поднял глаза. Настроение у обоих переменилось. Антони подошел и протянул руку. «Давай». Хасин порылся в кармане, бросил ему ключ. «Доедешь до конца и обратно». «Окей. Туда, обратно и баста». Антони скривился. Эта упертость злила его. «Нет проблем». Ответил он, но в его взгляде мелькнула насмешка. Я серьезно, чувак, сказал Хасин. Это была уже угроза. Антони развернулся, сел верхом на судзуки и нажал на стартер. Мотор жестко затрещал в идеальной тишине летней ночи. Антони несколько раз газанул и почувствовал, как особая вибрация байка пронизала его ляжки, таз, поднявшись до самой груди. Приятно! Вместе с этим пришла какая-то казацкая удаль. С незапамятных времен мужчины вроде него, молодые, неотесанные, с широкой грудью, скакали верхом и крушили все вокруг. Сжимая крепкими ляжками бока скакунов, они налетали вихрем и сокрушали целые империи. Для этого всего и надо-то было отдаться порыву, а там хоть трава не расти. Он нажал на акселератор и байк завелся с полуоборота. Пьянее от скорости, он поехал прямо, наполняя ночь мощным ревом, который производит металл под натиском огня. В конце паркинга он сбавил скорость, развернулся, упершись ногой в землю. На том конце Хасин встал во весь рост, он делал ему знаки рукой. Антони поехал снова, на этот раз еще быстрее. Поднял ревущий байк на заднее колесо, все такой же пьяный, ловкий до ужаса. Переднее колесо снова соприкоснулось с асфальтом, прибавив машине скорости. Он несся прямо на Хасина на бешеной скорости, выжимая почти 90 в час. Тот повернулся вокруг своей оси, когда Антони с точностью до сантиметра объехал его и, дав полный газ, снова помчался прочь, разрывая тонкое полотно ночи. Хасин побежал за ним. «Стой, козел!» Антони было весело еще немного подразнить его. Он несся прочь на полной скорости, чтобы интереснее было возвращаться. Это было что-то вроде корриды, правда, довольно душераздирающий. Хасин гонялся за ним весь в поту, смешно размахивая руками. Антони совершенно сроднился с машиной, без труда объезжал его, ничего не боясь. Кончилось все тем, что он вообще уехал. Сам не зная как, он оказался на дороге, ведущей к дому Стеф. Сердце его стучало громче, чем мотор мотоцикла. Он мчался быстрее быстрого. Изящно качнувшись на рессорах, байк остановился перед жилищем семьи Шосуа. Это был большой красивый дом, двухэтажный, с чердаком и балконом под выступом крыши. Антони никогда не решался подойти к нему так близко и теперь разглядывал его во все глаза. Углы отделаны тесанным камнем. Несколько ступеней ведут к тяжелой двери с чугунным молотком. Лужайка украшена клумбами с цветами, почти такими же, как на площади перед мэрией. А еще тут росли две ивы, плакучая береза и бугенвилея. На гравийной площадке стояли БМВ 7 серии и старенький гольф с откидным верхом. Вокруг ни огонька, ни звука. Антони вытер ладони от джинсы. Соседние дома тоже прятались в своих футлярах из лужаек и туй. Как узнать, дома ли Стеф? Не надо было приезжать. Глупость все это. Но и уехать отсюда ему никак было не решиться. Ночь стояла особенная. Достаточно было взглянуть на звезды. Они жалили прямо в сердце. Он поставил мотоцикл на подпорку и прошел к дому. Тот и правда был большой, внушительный, Не из тех зажиточных домин в старинном стиле, каких он насмотрелся в те времена, когда вместе с отцом подстригал живые изгороди. Этот был новее. Он попытался представить себе, что там у них внутри. В юности, когда он приторговывал шмалью, ему доводилось общаться со множеством маменькиных сыночков и видеть, как живут эти семьи. Американские холодильники, ковры, заглушающие звук шагов – Тяжелые журнальные столики с лежащими на них альбомами по искусству, ценой сотен по пять каждый, картины на стенах. Все это вызывало в нем зависть. Родителей дома никогда не бывало. Часто в гостиной даже не было телевизора. У Стеф он представлял себе скорее этакое уютное гнездышко. Кресло антистресс, диван рожь-бубуа, в гараже сауна. Засунув руки в карманы, он сделал еще один шаг. Он все еще был под градусом, но уже заметно меньше, чем раньше. Шел он в кривь и в кость. Вдруг его ослепил яркий свет. Блин! Цепочка 50-ваттных ламп, закрепленных под крышей, держала его в пятне яркого света. Прикрыв глаза рукой, он не смел двинуться с места. Наконец, свет погас. Он постоял немного не шевелясь, в сомнении помахал рукой. Свет тотчас зажегся снова все такой же оскорбительный тюремной белизны. Он радостно вздохнул. Это была та самая фигня, что реагирует на движение и нагоняет страху на кошек и воров. А он-то купился. Он подумал, что лучше будет убраться подальше отсюда. Через несколько секунд свет снова погас. Он обернулся на мотоцикл. Снова стало светло как огнем. «Эй!» – окликнула его с высоты ступенек какая-то фигура – «Ты что тут делаешь?» Это был Астеф. Он без труда узнал ее даже против Света. «Привет», — ответил юноша. «Подожди». Она что-то сделала внутри, потом закрыла дверь и подошла к нему. На этот раз Свет вырубился окончательно. Девушка сбежала вниз по лестнице, прыгая через ступеньку. Она была в джинсах, блузке и босиком. Волосы стали короче, чем раньше. «Тебе повезло, родителей нет дома». «А где они?» уехали. Юноша искал ее лицо и не находил. Чтобы разглядеть друг друга, у них было только бледное небо да унылый отцвет уличных фонарей. Очень мало. Ну так что? Ничего, я просто так заскочил. Ты видел, сколько времени? Мы вышли в финал. Это точно, ага. Они стояли в темноте, синие и такие близкие. Вокруг тихо шуршало травой долготерпеливое лето. Он опустил глаза Она раздраженно спросила. «Это все?» Он встрепенулся. «Не хочешь прокатиться?» «На чем?» «На байке». «Куда?» «Никуда. Просто так. От тебя несет перегаром». На это ему нечего было ответить. антони хотел было задать ей два-три вопроса, спросить, что она делает, где живет, есть ли у нее парень. Но ему расхотелось, хотя он продолжал ее уговаривать. «Ты уверена, что не хочешь прокатиться?» 10 минут?» «Я сразу отвезу тебя обратно». «Нет». Юноша поднес руку к левому глазу. Старый рефлекс. «Другого случая у него не будет». Слова мешали друг другу. «Извини», — сказала Стеф. «Со всем этим покончено». Антони засунул руки в задние карманы штанов и глубоко вздохнул. «Было уже завтра. Все рушилось. Он хотел взять ее за руку или что-то в этом роде, но сказал только. «Я без конца думаю о тебе». Силуэт девушки словно отпрянул. Напрягся. «Выдумываешь ты все», — сказала она. «Я пойду. Завтра рано вставать». Она развернулась и пошла к дому. Через несколько дней она улетала в Канаду. Там ее ждет парень. Он только что закончил учебу в Центре подготовки журналистов и добыл себе стажировку в Оттаве в местной бульварной газетенке. Официально Стеф ехала к нему на три недели, Но у нее были тайные планы уже там, на месте, записаться в университет. Работать она будет официанткой неподалеку. Люди обычно щедры на чаевые, Наверняка там можно будет неплохо прожить. Большая, совершенно новая страна. Она чувствовала себя на пороге новой, заокеанской жизни. Отныне Эйянш и все, что с ним связано, не имели для нее никакого значения. Она взбежала на крыльцо, прыгая через ступеньку. Антони даже не увидел ее лица. «Пока», — сказал он. В знак прощания она подняла руку. Сколько времени все это длилось, росло в нем. Целую жизнь типа того. Ему вспомнился ее конский хвост тем июльским днем. Ее силуэт мелькнул в последний раз в дверном проеме, потом дверь закрылась. Никогда больше ему не трогать ее груди. Прежде чем завести мотоцикл, он отошел подальше от дома. Потом нажал на стартер. Мотор послушно завелся. По крайней мере, хоть на механику можно положиться. Каждая деталь выполняет определенную функцию. Просто, как все великое. Искра зажигает газовую смесь. Горение приводит в действие поршень. Тот ходит вверх-вниз, обеспечивая поочередно подачу топлива, сгорание, выхлоп. Свежий газ вытесняет отработанный. Движение повторяется вновь и вновь, все быстрее, все энергичнее, без устали. Все крутится в идеальном порядке. Только бы механика не подвела, да бензин поступал. И вот вам энергия, скорость, забвение до бесконечности, до самого конца. Он покрутился немного по ночному Эйянжу, потом решил спрятать байку у себя в гараже. Закрывая металлическую дверь, он подумал, что надо бы перед работой зайти к кузену, забрать Клио. «Страшно не хотелось. Разве что на байке съездить? Ладно, там видно будет». Потом он поднялся к себе в квартиру, нашел бутылку «Лейбл 5, налил большой стакан, достал из морозилки лед, положил в виски и начал крутить. Кругом было тихо. Позвякивали кусочки льда. В гостиной свет от уличных фонарей рисовал на кожаном диване бледные ромбы. Он выглянул на улицу. Под фонарями уютно устроились пожилые машины. Дом был наполнен с нами его обитателей, мирно спавших в ожидании звонка будильника. Антони включил музыкальный центр. По радио какая-то девица фантазировала на тему, как повернулась бы ее жизнь, если бы она стала капитаном. Виски оказался отвратный. Он выпил еще. В боли было что-то сладостное. Он ощущал себя отрешенным посреди всего. Губы его сложились в горькую гримасу Он взглянул на часы Через три часа опять на работу А вечером он ужинает с матерью С 14 июля по 15 августа Гордон закрывается Планов на отпуск у него не было Как и желания их строить Вот и конец, подумал он Он был свободен И никому ничего не должен Он прошел в ванную принять душ Раздевшись, он посмотрел на себя В зеркало над раковиной Потом открыл воду, очень горячую. Стал плескаться под обжигающей струей, раскрыв рот и вороша пальцами густую черную шевелюру. Долго стоял так, пока вода не стала теплой, а потом холодной. После Стеф осталась пустота. Он ощущал ее в груди, в животе. А жизнь должна продолжаться. Это тяжелее всего. Жизнь будет продолжаться. Еще мокрый, он лег. И сразу уснул. Глава 5: На следующее утро Антони решил поехать на работу на автобусе. Он опаздывал, но явно не он один. Проходя через парковку перед гордоном, он заметил много свободных мест. Не спеша, он прошел на свое рабочее место. Несмотря на две таблетки аспирина, которые он проглотил, едва встав с кровати, он чувствовал себя разбитым. Ноги тяжелые, голова, как в тисках. А утро было чудесное. Небо синее, как на Сицилии. Птички поют, тепло. По дороге он видел девушек в юбках, мам с колясками, мусорщиков, устранявших последствия вчерашнего праздника. Каждую секунду он ждал встречи с Хасином. Чуял его где-то поблизости. И был почти разочарован, когда, приехав, не увидел его на автобусной остановке. Ведь тот знал, где он работает. На укладке он нашел своих товарищей в лучшем виде помятых, но сияющих от счастья. У всех на уме еще был вчерашний матч и выход в финал. Некоторая тяжесть, чувствовавшаяся обычно в цехах, испарилась. Однако всеобщее воодушевление все же не ускоряло трудового процесса. Потому что главное в работе – сохранять ритм и не делать больше положенного. Иначе в следующем месяце нормы будут пересмотрены в сторону повышения – Итак, мало-помалу, одно за другим, начальство закрутит гайки, и эта машина затянет вас, проглотит, обдерет как липку. Мастера так и шныряли вокруг, как бы невзначай подмечая простои, высматривая скрытых бездельников. Эта стратагема «не перенапрягаться» была им хорошо известна. Главная хитрость рабочих заключалась в том, чтобы пахать без простоев, но с хорошо рассчитанной скоростью, экономя силы, Придумывая себе небольшие перерывы, передышки между двумя ходками, паузы, понемногу забегая вперед, чтобы потом хорошо отдохнуть. В результате этого бесконечного трюкачества и слежки со стороны цехового начальства создавалось впечатление постоянного взаимного недоверия, а также несокрушимой солидарности и горе идиоту, который будет проявлять усердие. Во время перекура, собравшись вокруг кофемашины, все заново проживали вчерашний матч. Особенный энтузиазм демонстрировал Мартине. Он все повторял, что никогда, никогда не видел такого. Старик Шлингер был с ним не согласен и щеголял своими познаниями. Мехико, Копа, Пьянтони, Фонтен и так далее, до древнейших времен. «Сам ты Фонтен, а точнее Фонтан», — сказал Зук, как всегда в своем репертуаре. Он часто сидел вот так в уголке на урне, и когда все считали, что он дремлет, вдруг отпускал какую-нибудь шуточку, за что не раз получал в нос или в глаз. Лицо у него казалось каким-то изжованным глаз почти не было видно. В 25 лет он выглядел на 40. Конечно, трудно иметь цветущий вид, когда куришь по 10 косяков в день. Но при всем при этом он был прикольный, такой непредсказуемый и как бы без воображения. Разговор продолжался. К рабочим даже присоединилось начальство, мастера, что бывает нечасто. По общему мнению, Лилиан Тюрам заслужил медаль и вошел в историю Франции, заняв там место где-то между Наполеоном и Платини. Вспомнили про доходы от матча, помянули Роналду и его слабое здоровье. Бразилия это, конечно, не баран чихнул, но латиноамериканцы редко завоевывали Кубок Мира за пределами своего полушария. В любом случае... «С Зиданом Франция может все, надо только в это верить». Кариму все же было интересно, что могло быть в этом толстом черном блокноте, который М. Жаке повсюду таскал с собой. Наверняка какие-то статистические данные. Кто-то предположил, что там записаны ставки на тотализаторе. Прозвучало и слово «колдовство». Тренер когда-то тоже работал на заводе в Сталелитейном в Сен-Шамоне. «И что?» – печально заметил Сирил. Зазвенел звонок как в школе. Пора было снова приступать к работе. Антони за все время не проронил ни слова. Что обеспокоило Мартины? Что-то не так? Отстань. Ну как хочешь. Все быстро вернулись на свои рабочие места. Сегодня все казалось проще, легче, все было временным. Один Антони ходил с мрачной физиономией, но до этого никому не было дела. В столовой все началось по новой. Чтобы пожрать, надо было заранее приобрести талоны. Красные на еду, синие на вино. Каждый имел право на 10 синих талонов в месяц. Бутылка вина стоила 4. Эта дирекция нашла такой выход из положения. Когда-то она пыталась вообще запретить продажу спиртного. Однако запрет вызвал такую бурю негодования, что пришлось прибегнуть к хитрости с талонами. В тот день мужики скинулись, сложив все винные талоны в одну кучу. Все бутылки сразу расхватали. В течение всего обеда в столовой стоял необычный гвалт. Люди смеялись, болтали, размахивали руками. В воскресенье будет великий день. Прогнозы были самые благоприятные. В поражение никто не верил. Такого просто не могло быть. Пришли чудесные времена. В подтверждении этого Карим взобрался на стул и запел Марсельезу. Рабочие подхватили хором, большей частью дурачась. Начался жуткий, почти революционный тарарам. Под патриотическим соусом или нет, но это все равно был настоящий бардак. А еще способ насолить высшему начальству, которое обедало в своем углу. Антони не пел, он не притронулся к вину, быстро проглотил обед, говядину, морковку, картошку. Закусил все это шоколадным даноном. Вкус детства. Мать всегда покупала, когда он был маленьким, а отцу кофейный. Только тот ел их по две баночки за раз, и когда они кончались, переходил на шоколадные. Антони помнил те обеды втроем. Это были годы, когда все они любили друг друга без лишних слов и также ненавидели. Ну и что из этого вышло? Отец умер, мать строит жизнь заново, встречается с разными. Теперь у нее рыжие волосы, торчат в разные стороны. Через 15 лет ей на пенсию, если только государство не придумает какую-нибудь подлость. Еще долго, а она уже считает дни. По выходным она навещает сестру, ходит в гости к подружкам. С ума сойти, сколько вокруг одиноких женщин, которым еще хочется пожить как следует. Они устраивают совместные прогулки, записываются на экскурсии. По Эльзасу и Шварцвальду разъезжают автобусы, набитые женщинами. Незамужними, вдовами, брошенными. Теперь они веселятся в компании таких же, как они. Лопают с предоплатой в отельчиках с торчащими наружу балками. Меню все включено, в том числе сыр и кофе-гурман. Посещают замки и живописные деревни, организуют вечера с караоке, копят деньги на поездку на Болярские острова. Дети, мужчины – всего лишь эпизоды в их жизни. Они первыми из себе подобных попытались улизнуть от тысячелетней кабалы. И вот эти амазонки в коротких брючках, скромные, веселые, умеренно кокетливые, с крашенными волосами, слишком толстым, по их же мнению, задом и желанием получить что-то от этой в сущности такой короткой жизни, эти дочери пролетариев, девчонки, выросшие под всякие е-е, а потом в массе своей допущенные к наемному труду, теперь после полунищенской жизни, полной невзгод и лишений. Развлекаются в свое удовольствие Все или почти все они знают Что это такое несколько беременностей Уволенные, впавшие в депрессию мужья Грубые домашние тираны Безработные, униженные по жизни За столом, в бестро, в постели Где они лежали с похоронным видом Со своими огромными руками и Истерзанными душами Эти люди годами портили жизнь всем вокруг Они так и не смогли прийти в себя после того, как позакрывались их заводы, как замолкли их доменные печи. Даже самые милые из них – заботливые отцы, славные ребята, тихони, непротивленцы. Все эти мужики, или почти все, опустились и так и сгинули. С сыновьями тоже все было не слава богу. Они болтались, занимались не весь чем, одно беспокойство. Пока не появлялся повод взяться за ум, чаще всего в виде девчонки. И все это время женщины держались, стойко, несмотря на все тяготы. В конце концов, после огромной ямы кризиса, жизнь стала входить в приемлемое русло. Хотя кризис – это был не только период времени, это было особое состояние, судьба, их судьба. Как раз этим вечером Антони должен был увидеться с матерью. По четвергам она всегда ездила за покупками, и они встречались теперь в 7 вечера в ресторане самообслуживания в Леклере. Стейк с жареной картошкой за 20 монет – просто и хорошо. Антони брал маленькую бутылку красного вина и плавающий остров. Плавающий остров – десерт. Они пришли к такому решению, чтобы покончить с домашними перепалками. Как только парень переступал порог дома матери, у той тотчас просыпался инстинкт волчицы. И она начинала давать ему советы, поучать, делать из всего трагедию. Он же, защищая свою личную территорию, отрицал все гуртом, чем еще больше провоцировал ее. В Леклере они, по крайней мере, были вынуждены держаться в рамках. Счета оплачивали по очереди. Курение за столом было запрещено, и после кофе они выходили на стоянку выкурить по сигарете. Элен много говорила. Голос у нее был хриплый, зубы пожелтели, дряблая кожа под глазами, память о прежних горестях. Теперь она больше так не переживала. Сын пристроен, муж в могиле. Мужчины, которые бывали у нее, сразу понимали, что и как. Она была спокойна. Покончив с десертом, Антони сразу вышел из столовой. Остальные удивились. Что с ним еще такое? Вечно ему все не нравится. У временных всегда так, заявил старик Шлингер. «Сам ты временный», — ответил Зук, который тоже работал по направлению из «Мэн Пауэр». Антони выкурил сигарету на парковке между столовой и цехом. За время обеда стало еще жарче. Воздух над капотами вибрировал. Он взглянул на часы. Еще 20 минут. От табака во рту остался кислый вкус. Руки у него были влажные, ногти грязные. Он и правда с трудом приходил в себя. И еще ему было тревожно. Вот-вот появится Хасин. Вопрос времени. Ему было даже удивительно, что того до сих пор нет. Он понятия не имел, что будет делать. Как давно все это тянется? Он устал. Вот и все. Вскоре из столовой вышла компания его товарищей. Все несколько отяжелели от выпитого и веселились уже не так, как раньше. Они медленно тащились по гравию, шмыгали носом. Надо протянуть еще 4 часа. А в цехах никаких кондиционеров. Все же взялись за работу. Но утреннее счастье померкло. Во время трехчасового перекура все помалкивали, позевывали. Беспрерывно урчала кофемашина. Речь зашла об отпуске. Сирил уходил в тот же вечер. Он отвозил детей к тестью и теще в Юра. Там надо было кое-что сделать, переклеить обои. Потом они поедут к морю. Это будет всем полезно. Последние два часа... Самые длинные тянулись в свинцовом молчании. Наконец подгребли ребята из ночной смены. Отмечаясь перед уходом, Антони увидел, что из-за опоздания ему не хватает еще двух часов. Когда работаешь в три смены по 8 часов, нагнать такое невозможно. Ему грозили вычеты с жалования и уведомления отдела кадров. В агентстве по найму ему намылят голову. У него скрутило желудок. Он и так ходил по лезвию бритвы. Ежемесячно он зарабатывал 7 тысяч. Половину этой суммы стоило жилье. Потом еще машина, бензин, сигареты, продукты, кредиты разные. Всего 4 тысячи. В конце каждого месяца у него получалась задолженность на счете минимум в 5 сотен. Малейшее отклонение – ресторан, вечер в баре с хорошей выпивкой. И в бюджете образовывалась дыра, заделать которую не было никакой надежды. В день получки он снова выныривал. Обещал себе держаться, затянуть по ту же поясок, но очень скоро бабки начинали утекать, он оказывался на нуле, а там снова задолженность. Он договорился с банком, чтобы ему отменили комиссионные, но все равно его финансовая независимость то и дело оказывалась под угрозой. 20 дней в месяц он жил щедротами своего банкира, так что он снова и снова вкалывал день за днем. Надо же ему было платить чем-то за тачку, за холодильник, за кровать, за кожаный диван и новый телек с плоским экраном. В автобусе на обратном пути его охватило странное чувство. Народу было мало. Многие уже подались в отпуск. Движение было ровное, без пробок, воздух теплый. Прямо перед ним разговаривали о чем-то две старушки. Он рассеянно слушал их болтовню. Речь шла о помидорах, которые теперь не то что раньше – И о заморозках, которые вечно не кстати. Автобус ехал через город, остановка за остановкой. Мост Латер, улица Комб, городская ратуша, бассейн, колледж Луи Арман, дорога на этанж. Он сошел на Труазепи. Далековато, но ему захотелось пройтись в этом мягком рассеянном предвечернем свете. Он шагал с рюкзаком на плече, ни о чем не думая. Ему было хорошо. Придя домой, он позвонил матери, чтобы поделиться мыслью, пришедшей ему в голову. «Знаешь помойку, пляж, куда мы все время ходили с кузеном? Ну, я подумал, может, нам там поесть? Пикник? Ага». Мать немного помолчала в нерешительности. «Это было так на него не похоже, инициатива такого рода. Почему бы нет? У тебя есть что-то взять с собой?» – спросил сын. «Да-да, у меня осталось немного табуле». Холодное блюдо восточной кухни на основе булгура или кускуса с мелко нарезанными томатами, луком и другой зеленью, заправленное оливковым маслом и лимонным соком. «И куриные корочка. Я возьму а вы что пить?» «Хорошо. У тебя ничего не случилось?» «Нет-нет», – сказал Антони, – «не волнуйся». Она повесила трубку первой. Антони был скорее доволен произведенным эффектом. Он положил в рюкзак стаканчики, бутылку розе, чипсы, плитку шоколада. Потом пошел в гараж и оседлал Судзуки Хасина. Завел и стал с наслаждением слушать этот чудесный шум механического кружева. Трескучий, колючий, как буква «Ай». Мотор слушался с полуоборота. Он дал ему немного прогреться. Решение было принято. Позже, вечером, он оставит байк в Ламеке, перед Дорти, где работает Хасин. А ключи бросит в почтовый ящик магазина. Всего иди лофта, сам вернется пешком или автостопом. И он поехал. В долину спускался вечер. Он мчался через лес, выставив стороны локти и раздвинув ноги. Мимо изменчивым судорожным строем проносились деревья. Июль блаженство, и он, очертя голову, летел в это блаженство. Ему было больно, но он живой, 20-летний, и тут, в средоточии скорости, ему самое место. Он прибавил скорости и, возбуждающий рев Судзуки, разодрал легкий опаловый воздух. Несмотря ни на что, Антони чувствовал себя свободным. Мать ждала его на пляже. На клетчатой подстилке она расставила картонные тарелки, табуле в большом салатнике закрытом фольгой, куриные окорочка в пластмассовом контейнере. Даже про бумажные салфетки не забыла. Антони припарковался рядом. Чуть поодаль у самой воды тусовалась вокруг костра компания подростков. Сколько им? 15, 16, 3 девчонки, 5 ребят, пиво, гитара. Что это за мотоцикл? Он поцеловал мать, потом снял кроссовки и сел. Приятель дал покататься. А один из мальчишек заиграл «No woman, no cry». Антони откупорил бутылку. Чуть ниже простерла свои таинственные глубины озера Ну, твое здоровье. И твое. Они выпили. Элен смотрела на него доброжелательно и одновременно с подозрением, словно ожидая каких-то признаний, новостей, чего-то важного. Ну так что? Что, что? Ты же не просто так позвал меня сюда. Как ни странно это могло показаться, но сам он ничего такого в виду не имел. Просто ему захотелось чего-то новенького. Погода стояла прекрасная. Он давно не был на пикнике. Вот и все. А я думала, ты хочешь поговорить об отце. Она махнула рукой со стаканом в сторону озера. Мать и сын несколько мгновений смотрели на поверхность воды. Вечерами она казалась подернутой нефтяной пленкой. По ту сторону берег, дальше – смутная зелень деревьев. И поверх всего этого – небо. После исчезновения Патрика у них не было случая нормально поговорить об этом. Антони служил в Германии, мать предпочла сообщить ему новость в письме. Он приехал на похороны, но они сразу погрязли в формальностях, бумажной волоките, еще и квартиру надо было освобождать. «Что со всем этим делать?» – спросил тогда Антони. «Да сколько тут?» Отец и правда жил в крохотной квартирке. У него ничего не было – пара джинсов, три футболки, телек, несколько кастрюль. Он давно уже начал понемногу убирать паруса. И его гибель стала логическим завершением этого процесса, медленного самоустранения. Прошли недели, месяцы, ни Антони, ни мать даже не подумали о трауре и о прочей подобной фигне из американских сериалов. С тех пор, вспоминая бывшего мужа, Элен не говорила о нем ни хорошего, ни плохого. Воспоминания сыпались как медяки. Она расставила все эпизоды по порядку и сочинила историю, которая ее устраивала. В конце концов, были и у них хорошие моменты. Целый кусок жизни, о котором она не жалела. Никто не виноват, и уж точно не кризис, разве что выпивка. Это судьба, их жизнь. И ей не было стыдно. Правда, время от времени, когда Антони грубил или упрямился, она говорила ему, «Ты прямо как отец». Это не было комплиментом. Но он гордился этим. «Ему хорошо там, где он сейчас». «Ага», — согласился Антони. Элен сменила тему. Ее сестре предстояло пройти обследование по поводу щитовидки. Она многого ждала от этого. По словам ее нового врача, это могло объяснить немало вещей. Она считает, что все у нее от этого. И нудит, и нудит. Они от души поели, сплетничая о знакомых. Короче, приятно провели время. По крайней мере, у них нашлись точки соприкосновения. Бутылка быстро опустела, компания у озера громко хохотала. Темнело. «Надо было мне взять еще бутылку», — сказал Антони. «Нет, так хорошо. В любом случае, уже поздно. Пора было заканчивать. Скоро по первой программе должен был начаться летний сериал». Антони решил еще ненадолго остаться. Он помог ей сложить вещи. Элен искоса на него поглядывала. Все же он выглядит не лучшим образом. «Ну, давай я тебя поцелую», — сказала она. «Ага, пока». Она коснулась губами его щеки. «Так, чуть-чуть. У тебя точно все в порядке?» «Да-да, не бери в голову». «Ну давай, завтра все будет по-другому». Она нерешительно пошла к машине в босоножках на платформе с тяжелой сумкой в руке. Такая же стройная, как прежде, а локти похожи на сухофрукты и джинсы широковаты в бедрах. Оставшись один, Антони закурил. Он думал об отце, о навязанной им всем жизни. Ему было и правда жалко, что не осталось выпить. Он порылся в карманах. Может, там найдется немного мелочи? Он тогда купил бы пару банок пива у тех пацанов, у воды. Но в карманах было пусто. Он смотрел, как солнце скатывается на запад. Вскоре горизонт запылал. Паренек с гитарой играл теперь что-то сложное, наверняка испанское. Девчонки хлопали в ладоши. Потом двое решили искупаться. Они разделись, а остальные тем временем прикалывались над ними, для порядка. У мальчика было очень красивое тело. Длинное, стройное, он явно занимался плаванием. Его подружка была поплотнее, толстые икры, маленькая грудь, тоже очень красивая. Типа туристка, сторонница здорового образа жизни, всегда улыбающаяся, перед которой открыты все пути. Войдя в воду, они еще какое-то время со смехом брызгались и ныряли. Потом парень с гитарой предложил им переплыть озеро на пари. С ума сошли, сейчас уже стемнеет. Да ведь это по прямой, несложно. Ну давайте, на что спорим? На сотню, сказал парень с гитарой. И они поплыли прочь от берега. Остальные сбежались кромки воды, аплодировали, свистели, всячески их подбадривали. Они были полны энтузиазма, абсолютно молоды, а двое их друзей с совершенной грацией Разрезали тем временем водную гладь, едва нарушая равномерными всплесками грузный покой озера. Антони предпочел не видеть этого. Он оседлал Судзуки и быстро выехал на шоссе. Снова паническая дрожь мотора в его руках. Снова это предчувствие неминуемого взрыва. Адский рев, восхитительный запах выхлопа. И особый, маслянистый июльский свет, когда Эйянш вздыхает в наступивших сумерках И небо над ним принимает вид розовой ваты. Все как прежде, те же летние вечерние впечатления. Тени в лесу, ветер в лицо, тот же запах воздуха, зернистость дороги, знакомая, как девичья кожа. Долина глубоко впечаталась в его плоть, и как ужасающе сладко принадлежать ей».